Глава восьмая. У моего пса раздвоение личности. Он бывает очень послушным, а бывает очень-очень злым и опасным. Чири, помолчи, пожалуйста. Стану, накрывая голову подушкой, чтобы заглушить его злобный рык у входной двери. Я очень хочу спать, и нам ещё не время гулять. И на улице снова идёт дождь. Третий день подряд идёт дождь. Всю ночь слушаю, как он барабанит снаружи. А иногда даже смотрю на него, пока не засыпаю обессиленная. Понимаю, в чём дело, только когда раздаётся звонок в дверь. Я обречённо сажусь на диван. Этот диван теперь наш дом. Мы здесь спим, здесь же едим. Я никогда раньше не ела в поселе, но раньше я никогда не жила в подобии картонной коробки. Я отбросила все свои манеры, потому что с детства не имела возможности есть перед телевизором. Tina очень приветствует мою деградацию. И ещё, она научила меня пользоваться стиральной машиной и плитой. Я очень стараюсь быть полезной, но с готовкой у меня не получается. Совсем не получается. У неё к слову тоже. Перчик просто сходит с ума и скалит зубы. Я сама удивлена этому раннему визитёру. Вообще-то моё сердце подпрыгнуло от всяких нелепостей, которыми полна моя голова. Поэтому сижу, не двигаясь, и напряжённо смотрю на дверь. которая смотрит прямо на мой диван. Тина называет мою комнату студией, но я бы назвала её чердаком. Хотя и это преувеличение. Кажется, ванная в... В... в его доме была больше. И да, я имею в виду саму чашу, а не помещение. Прячу лицо в руках, считая удары своего сердца. Кто там за дверью? Сейчас 6:00 утра. Мира Крепит из комнаты Тина. Открой. Сейчас. Затравленно смотрю на приоткрытую дверь спальни, а потом на входную дверь квартиры и встаю. А когда смотрю в глазок, из груди вырывается счастливый стон. Быстро дергаю замок и распахиваю дверь, захлебываясь воздухом от восторга. Всевышний, чего так разорался? Ворчит моя любимая старушка. Фати! Падая ей на грудь, кричу я. Мира, девочка моя! Растрого набормочит она, гладя мои плечи одной рукой. Похудела. Вати, шевчу, вдыхая запахи её старомодных духов. Я так рада её видеть, что не хватает слов. Через прыгги два групп нас, как взбесившийся мяч прыгун и звон каляет. Улыбаюсь дрожащими губами, заглядывая в мудрые добрые глаза. Ох, что с лицом? восклицает она, проводя сухой ладонью по моей скуле. Ерунда, смеюсь, таскивая её в квартиру. Мне правда всё равно. Мой отец не может ранить мою душу, только тело. Ерунда, рычит водиста, наявя чернее тучи. В её руке чемодан, на локте зонт-трость. Опять смеюсь, потому что это так символично. Как ты нашла меня? спрашиваю, быстро забираю у неё вещи. Да уж не просто, осматриваясь, продолжает ворчательно. Усаживаю дорогую гостью на свой проходной диван и бегу налить ей стакан воды. Я чувствую себя маленькой девочкой. До того мне приятно видеть её здесь, будто маму, которой я не знала. Моя мама умерла так давно, что я начала её забывать, хоть и сопротивлялась всеми силами. Поти деловито пьёт, пока глаза её бегают по комнате. Перчик скачет рядом, продолжая плеваться лаем. Запах кваси. Это как ментальный след. Моя улыбка тает, когда я собираю силыми, чтобы спросить то, что интересует меня больше всего на свете. Фатима смотрит в мои глаза и берёт мою руку в свою, опуская стакан на пол. Смотрю на неё с мольбой, молю не заставлять меня озвучивать то, что мы обе знаем без слов. Я уволилась, горделиво сообщает она. Приоткрываю рот от удивления. Она быстро продолжает, не мучая меня. Не видела я его мира, С тех пор, как ты ушла, он в доме не появлялся. А я чего там сидеть буду, в этих хоромах? Я бы все равно ушла, только хотела ему в лицо сначала плюнуть, но не вышла. Не пара он тебе, вот что я скажу. Всегда говорила. Смотрит на тебя, как пес голодный, а потом кусает, как шакал. Не, появлялся? Жую я губы. Фатир вздыхает и качает головой. Тогда где он живет? Спрашиваю ее, вставая. Я не знаю, качает она седой головой и зло требует: "Забудь его, Мира. Забыть". Кусаю свой кулак и закрываю глаза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Как? Он повсюду. В моих венах, под кожей. Жмурюсь сильнее, улавливая звук шлёпающих по паркету босых ног. Заспынная Тина появляется в дверях, бурча: "Мира, где его вкусняшки?" Что ж, вы тощие такие, девицы. Ох, и потё, осматривая сестру с головы до ног. Вы еду едите или воздух? причитает она, сбрасывая с головы платок. А пылищи сколько, аристократки. Тина хлопает глазами, глядя то на старый кожаный чемодан у двери, то на гостью, которая открывает и закрывает кухонные ящики, холодильник и пустые кастрюли, гремя посудой и дверцами. Очери носится по комнате в очередном приступе собачьего восторга. Спустя две тарелки вкуснейшего супа, я всё же собираюсь на работу, облачившись в джинсы, белую рубашку и кроссовки. Не помню, когда последний раз носила джинсы, а кроссовки вне спортивного зала не носила вообще никогда. Но бюджет Тины не рассчитан на что-то более изысканное. Кроме того, мне нравится эта одежда. Она удобная. Да, удобная и функциональная. Пати пускает слезу, прижав ладони к груди и желая неудач ей. Тина молча ест, наблюдая за этой драмой. Я объясняю, что это мой третий рабочий день, и я неплохо справляюсь, даже очень хорошо. У меня почасовая оплата, и я заработала деньги. Кое-какие. Мне платят чаевые, потому что я очень коммуникабельная. Когда не забредаю слишком глубоко в свои мысли, Целую Чили и выхожу за дверь. Лечу по ступенькам, очень воодушевленная. Пару секунд стою под дождем, позволяя теплым каплям касаться кожи, а потом раскрываю зону. Быстро огибаю здание и перебегаю улицу, моча ноги в бесконечном потоке воды, стекающем по брусчатке. Кафе встречает меня пустым залом. За барной стойкой сидит Ильдар, мой работодатель. освободив от наушника одно ухо и уткнувшись глазами в свои нерадужные записи. Я думаю, дела здесь идут не очень, потому что здесь ужасный повар. Я ему тоже не нравлюсь, о чём он незамедлительно сообщил сразу после того, как я скривилась от вида их фирменного салата, который так и называется Наиля. Я не знаю, кто такая эта Наиля, но если бы в мою честь сочинили салат, я бы выбрала что-то более лёгкое и эстетичное. А их фирменную мешанину не стало бы есть даже моя собака. Пришла, буркает себе под нос Ильдар, будто удивлён этому, и уныло добавляет: "Заработать хочешь?" "Конечно", киваю, скрывая мокрый зонт и опуская его в держатель. Смотрю на него, я вся внимание. "Как твоя фамилия?" Всё так же недовольно тянет он, постукивая ручкой по блокноту. "Джафарова", отвечаю, не задумываясь и замираю, прикрыв глаза и отвернувшись. Делаю вид, будто отряхиваюсь. На самом деле, велю себе успокоиться. В воскресенье в башне турецкая делегация. Нехотя делится он. Им нужно пушечное мясо. Поднести, таскать и улыбаться. Короче то, что ты и научилась делать. Я согласна, говорю быстро, пытаясь унять дрожь своих рук. Я немного устала от этого сонного места. Над ним будто кто-то прочёл заклинание. тогда сходишь со мной на свидание. Продолжая смотреть свои записи, объявляет Ильдар. Смотрю на него озадаченно. Свидание? После своего первого свидания в доме отца я вышла замуж. В тот день я не могла уснуть до самого утра. Я боялась, что он больше не вернётся. Боялась, что выберет кого-то другого, потому что я говорила глупости и краснела. Но он вернулся за мной. Вернулся, даже ни разу не поцеловав даже не попытавшись он просто смотрел на меня спокойный и молчаливый смотрел и слушал слушал меня я влюбилась в него за секунду в его умные чёрные глаза в мощную ауру в его лицо молодое но мудрое влюбилась в его неповторимый харизму а потом я влюбилась в мужчину в своего мужа что с этим делать что для меня не существует других мужчин Они все просто тени. В них нет того, что мне нужно. Они все другие. Я ушла из дома, не взяв ничего, только его руку, и 4 года туда не возвращалась. Тресу головой и спрашиваю их и плачу, но ищу боль в груди. Зачем? Ильдар сводит брови и кривит губы. Потому что у тебя глаза красивые. А если не пойду? Уволю. Пожимает он плечом.